«Не таким тоном, юная дева», — сказала она с удовольствием. «Всегда помни, как в лесу так оно и аукнется». Гидеон был не один. За ним я увидела запыхавшуюся кругленькую фигуру мистера Джорджа. Ему пришлось бежать, чтобы поспевать за Гидеоном. Зато еще издалека он широко улыбался мне. Я встала и разгладила руками платье. «Гвиндолин, слава богу!» — воскликнул мистер Джордж, одновременно промокая носовым платком бисеринки пота с лысины. «С тобой все в порядке, моя девочка?» «А толстячок-то сильно запыхался», — прокомментировала Горгулья. «Все прекрасно, мистер Джордж. У нас была только пара проблем...» Гидеон, который подавал таксисту несколько банкнот, предостерегающе глянул на меня поверх крыши машины. «Со временем», — закончила я и посмотрела вслед таксисту, который, качая головой, выезжал со стоянки. «Да, Гидеон уже сказал, что возникли осложнения». «Это невероятно! В системе где-то есть пробел, и нам нужно все основательно проанализировать и, возможно, все переиначить. Но самое главное, с вами ничего не случилось!» Мистер Джордж предложил мне руку, что выглядело немного странно, потому что он был почти на полголовы ниже меня. «Пошли, моя девочка, нужно еще кое-что сделать». «Я, собственно, хотела как можно скорее домой», — сказала я. Горгуля взобралась по трубе наверх и засеменила над нами под водостоку, громко распевая при этом «Друзьям нужны друзья». «О, да, конечно, — сказал мистер Джордж, — но тебе сегодня нужно еще провести три часа в прошлом, чтобы быть спокойным за завтрашнего обеда. Тебе нужно пролоксировать еще пару часов, но ничего не беспокойся, ничего сложного. В уютном подвальном помещении, где ты сможешь спокойно делать свои домашние задания». «Но меня моя мама наверняка уже ждет и беспокоится». А кроме того, сегодня была среда, и у нас дома это был день грильных курочек с жареным картофелем, если не считать, что меня там ждали ванна и кровать. И в этой ситуации еще утруждать меня домашними уроками было просто бессовестно. Кто-нибудь должен был просто написать мне справку извинения, мол, так и так, Гвиндолин в последнее время целыми днями находится на важной миссии, путешествуя во времени. Ее необходимо в будущем освободить от домашних заданий. Гаргуля продолжала орать сверху с крыши, и мне стоило определенных усилий не поправлять ее. Благодаря поющим звездам и вечерам караоке в доме моей подруги Лесли, я сама достаточно хорошо знала тексты квинов и была уверена, что огурцы в этой песне не встречаются.